День тридцать. Берлин. Часть первая. Наступило утро нашего отъезда из гостеприимного дома с Натинковых. С третьей попытки я попала в душ, а затем занялась сбором вещей. Владимир уже не спал и сварил нам большую кастрюлю овсянки. Как и вся прочая еда в путешествии, каша оказалась очень вкусной. Мы тепло попрощались с Владимиром и в отличном настроении двинулись на вокзал. По пути к метро нас нагнал испанский велосипедист Оскар. Его очень заинтересовала наша табличка с надписью «Хэмбург». Оказалось, что раньше он работал с русскими на корабле и отлично к нам относится. Мы проговорили всю дорогу до метро. Сегодня это был второй, заговоривший с нами на улице, немец, который, правда, был испанцем. Первой была женщина, Безуспешно пытавшиеся поставить свою маленькую дочку на электрический скейт. Мы, к сожалению, не смогли ей помочь. Но все люди, которые нам встретились, были очень приветливы. Итак, мы добрались до главного вокзала и не без труда нашли автостанцию ZOB. В автобус нас посадил прекрасно говорящий по-русски немец. Нам достались самые лучшие места. У лобового стекла на втором этаже. Было ощущение, что сидишь в кабине фуры, только намного выше. Но даже чудесная панорама не смогла отогнать сон после чтения. Я взбодрилась бутербродом с моим любимым сыром шеврес и сделала несколько неудачных фото. И тут сон снова сморил меня. В общем, в Берлин въехали с широко закрытыми глазами. На вокзале к нам подошел поляк, собирал деньги на дорогу домой. Заодно он попытался помочь нам разобраться с телефонными номерами, но безуспешно. Что-то мы напутали с кодом Германии, да так, что не смогли дозвониться до Антона и Ильи из «Дома для всех». В конце концов, не без помощи Снатенкова, связаться с ребятами нам удалось. Кротов предложил встретиться в районе 16.00-16.30. Я подумала, что за это время мы вполне успеем добежать до Шарлоттенбурга. И мы побежали. По дороге помогли найти что-то на карте двум девушкам с пирсингом. Все, у кого мы спрашивали дорогу, вежливо отвечали на английском. Идти пришлось около трех километров, и мы подумали, что к Антону можем и не успеть. Позвонили, предупредили, что задерживаемся, отыскали нужную нам ветку метро, сели, поехали. Правда, сначала немного помучили автомат по продаже билетов в поисках нужного тарифа. В вагоне стояла девушка с бумажным подносом и аппетитно уплетала пиццу. Ее соседка демонстративно прикрывала нос шарфиком. «Помнится, тогда нас это зрелище поразило. Сейчас я ловлю себя на мысли, почему меня это так удивило. Наверное, с возрастом становлюсь более терпимой. Хотелось бы верить». Антон встретил нас у метро, и мы быстрым шагом отправились в дом для всех — пристанище путешественников. Он что-то говорил, но слушал его только Дэн, а я ковыляла в арьергарде. Бутылка бабушкиного вина существенно тормозила передвижение. Наконец-то мы добрались до дома. Он оказался старым и очень скрипучим. Этажом ниже проживала пожилая пара, которую полагалось бояться то есть двигаться по дому следовало бесшумно и после 22.00 воду в туалете не смывать. Когда мы пришли, в доме еще никого не было, но Антон сказал, что к вечеру в однокомнатную квартиру набьется человек 12. Первым пришел Илья, маэстро, слегка сутулый и очень разговорчивый мужчина. Он только что изобрел деньгафон помесь бубна и калимбы, инструмент, с помощью которого маэстро планировал в будущем зарабатывать деньги. Для того, чтобы освоить дингофон, особого таланта не требовалось. Извлекаемый звук при любом раскладе получался мелодичным. А вообще Илья был флейтистом и недоучившимся инженером, строителем космических кораблей. Следом появился еще один Илья, тоже музыкант, худенький, на вид совсем мальчик. Мы попели чаю, кофе и отправились бродить по берлинским улицам. Тем временем стемнело. Почти сразу мы наткнулись на берлинскую стену. Не хотелось бы останавливаться на ее подробном описании. Зрелище удручающее. Упомяну лишь, что стена тянется через весь Берлин. До Бранденбургских ворот мы шли по парку, полному велосипедистов и кроликов. Но ни велосипедисты, ни кролики, ни великолепно подсвеченные Бранденбургские ворота, ни сверкающие огнями Поддамская площадь так и не смогли сгладить моего первого мрачного впечатления. Обратно добрались быстро. В подъезде сняли ботинки, чтобы не разбудить соседей. В доме уже было полно народу. Особенно выделялся среди прочих высокий и длинноволосый харизматичный блондин — «Пан Супунов». Почему-то все называли его именно так. Его лицо так и светилось доброжелательностью. Кротов звал Супунова «наше радио». Поток речи пана, казалось, был нескончаем. Кроме обитателей дома были и гости. Давид и какой-то норвежец с бородой. Впоследствии выяснилось, что он гей, что вызвало после его ухода бурю эмоций я, не будучи сторонником резких суждений, в полемику вступать не стала. Легла спать с мыслью, что надо бы помыть туалет. Если честно, рада, что подобные мысли перед сном меня больше не посещают.